Глава вторая. Фотографии в музейной темноте. Наше семейство — мама, папа, брат, бабушка, сестра, отца его братья со своими женами — обитало в пятиэтажном доме, занимая все его этажи. Еще за год до того, как я родился, все они жили подобно большой семье османских времен в разных комнатах на разных этажах большого каменного здания, находившегося неподалеку. В 1951 году это здание было отдано в аренду частной начальной школе, а наше семейство переселилось в построенный на соседнем участке современный жилой дом, на четвертом этаже которого моя семья живет и по сей день. К входной двери, как было принято в те времена, была прикреплена табличка, гордо извещавшая «Дом семейства Памук». Когда я был еще маленьким и путешествовал по этажам нашего дома на руках у мамы, на каждом из этих этажей было по фортепиано, а то и по два. На первом этаже жил один из моих дядей, который остался в моей памяти вечно читающим газету. Женившись позже всех своих братьев, он и поселился ниже всех, вместе со своей супругой и ее фортепиано, проведшей следующие полвека, сидя у окна и созерцая проходящих по улице людей. Никто никогда не играл ни на этом фортепиано, ни на других. И они вызывали у меня печаль и тоску. Не только молчащие фортепиано, но и всегда запертые буфеты, за стеклами которых были выставлены серебряные сервизы, китайский фарфор, чашечки, сахарницы, табакерки, хрустальные фужеры, флаконы для розовой воды, тарелки, кадильницы и спрятанная когда-то среди них маленькая игрушечная машинка, никогда не использующиеся подставки для книг, инкрустированные перламутром, и пустые полочки для кавуков, висящие на стенах. Ничего не загораживающие ширмы с рисунками, копирующими стиль модерн или японскую живопись книжный шкаф моего дяди-врача, заставленный облаченными во внушительные переплеты пыльными книгами по медицине, стеклянные дверцы, которого ни разу не открывали с тех пор, как дядя эмигрировал в Америку. Все эти предметы-обстановки, заполнявшие гостиные на каждом этаже, были, как мне чудилось, расставлены здесь не для того, чтобы жить среди них, а для того, чтобы среди них умирать. Иногда какой-нибудь журнальный столик, или резной сундук таинственным образом перемещался с одного этажа на другой. Когда нам с братом случалось неловко плюхнуться в одно из инкрустированных перламутром и украшенных канетелью кресел, бабушка строго говорила нам «Сядьте как следует». Конечно, причины превращения жилых комнат из места, предназначенного для уютной и спокойной жизни, подобие музея, ожидающего неких гипотетических посетителей, которые могут явиться когда угодно, было стремление обитателей дома жить, как на Западе. Человека, не соблюдающего пост в Рамазан, гораздо меньше мучает угрызение совести, если он живет среди буфетов и фортепиано и сидит в кресле, а не на подушках, скрестив по-турецки ноги. Поскольку люди не очень-то понимали, зачем еще, кроме избавления от предписаний религии, нужна европеизация, они почти не пользовались своими гостинами превращая их в печальный и порой поэтичный символ богатства и жизни на западный манер. Этот обычай, за 50 лет распространившийся не только в Стамбуле, но и по всей Турции, начал исчезать только в конце 1970-х годов, с появлением в домах телевизоров. Людям понравилось собираться всей семьей перед экраном, вместе смотреть фильмы и новости, весело беседовать. Исподобие музеев гостиной стали превращаться в миниатюрные кинозалы. Но я помню, что даже в те годы в некоторых семьях было принято ставить телевизор в какую-нибудь маленькую комнатку, напоминающую прихожую, а запертые двери музея-гостиной открывать только по праздникам или в случае прихода особо почетных гостей. С этажа на этаж как это бывает в доме, в котором живет одна большая семья, все время кто-нибудь ходил. Поэтому двери квартир, как правило, не запирались. Когда брат начал ходить в школу, я, иногда спросив разрешения у мамы, а иногда и вместе с ней, по утрам, в это время бабушка еще спала, поднимался на верхний этаж, в гостиную, в эти часы особенно похожую на антикварную лавку, тюлевые занавески на окнах, и тени от домов, стоящих на другой стороне узкой улочки, погружали ее в получму. Там, ползая по большим тяжелым коврам, я играл во что-нибудь сам с собой. Расставляя привезенные из Европы игрушечные машинки в идеальном порядке, играя в автостоянку, представлял, что ковры на полу гостиной и коридора море, а кресла и столы, возвышающиеся над ним, островки изображал жизнь на деревьях, прыгая по диванам и креслам так, чтобы не касаться ногами пола. И воображая себя персонажем Романа и Талла Кальвина «Барон на дереве», который провел всю жизнь на деревьях, не ступая на землю, или оседлав подлокотник кресла, упоенно пребывал в возничьем кареты. Одно из тех, что мне доводилось видеть на Хейбелядея. Когда уставал от игр или чаще, когда мое воображение уставало борясь со скукой превращать гостиной во что-то совершенно иное, воображению предстояло заниматься этим всю мою жизнь, только в дальнейшем гостиная уступила место школьным классам, университетским аудиториям, армейским казармам, больничным палатам и кабинетам государственных учреждений, я принимался осматриваться вокруг, в тщетной надежде увидеть на журнальных столиках, больших столах или стенах что-нибудь интересное». Но кроме фотографий ничего интересного там не было. В то время я думал, что фортепиано, стоящие на нижних этажах, нужны именно для того, чтобы расставлять на них фотографии в рамках. В бабушкиной жилой комнате и в ее гостиной все горизонтальные и вертикальные поверхности были заставлены и увешаны фотографиями самых разных размеров. На самом почетном месте, на стене над камином, в котором никогда не разводили огонь, Висели, каждая в своей раме, две огромные фотографии, подкрашенные ретушью. На одной из них был дедушка, умерший в 1934 году, на другой бабушка. Войдя в гостиную музей, всякий мог понять по месторасположению этих фотографий и по позам бабушки и дедушки, напоминавшим позы королей и королев, которых я видел в те годы на марках некоторых европейских стран они стояли, повернувшись друг к другу и при этом смотрели прямо в камеру, что именно с этих людей вся история и началась. Оба они родились в городке Гордес, близ Манисы, и происходили из семейства, члены которого прозывались по Памуками, за их необычно бледную кожу и светлые волосы. В моей бабушке текла кровь статных черкешинок, которых на протяжении нескольких столетий поставляли в гаремы османских вельмож. Ее отец — Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов перебрался в Анатолию, потом поселился в Измире. Время от времени кто-нибудь из моих родственников заводил речь о пустующем доме, оставленном там. И, наконец, вместе с семьей переехал в Стамбул, где мой дедушка учился на инженера-строителя. В начале 1930-х годов Дедушка разбогател на щедро финансируемом молодой турецкой республикой строительстве железных дорог и построил на берегу впадающей в Босфор речки Гексу большую пеньковую фабрику, производившую широкий ассортимент товаров, от веревочек для сушки табака до корабельных канатов. Он умер в 1934 году в возрасте 52 лет, оставив наследство, которое мой отец и дядя, то и дело пускавшиеся в разного рода разорительные предприятия, За многие годы так и не смогли растратить. Из гостиной можно было пройти в кабинет, на стенах которого в идеальной симметрии были развешаны портреты уже следующего поколения. Тоже большие, в рамках, раскрашенные в пастельные тона все тем же фотографом, любителем ретуши. На одной из них был дядя осхан пышущий здоровьем толстяк, который, выучившись на врача, уехал в Америку, откуда не мог вернуться, поскольку увильнул от воинской службы. Его отсутствие давало бабушке повод постоянно жить в атмосфере траура. На другой — его младший брат, дядя Айдын, с очками на носу, живший на первом этаже. Как и мой отец, он, изучив инженерное дело, с молодых лет стал браться за большие строительные проекты, которые не мог довести до конца. На третий — моя тетя, долгие годы учившаяся играть на фортепиано и даже ездившая ради этого в Париж. Вернувшись домой, она вышла замуж и на фортепиано играть перестала. Вместе с мужем, преподававшим на юридическом факультете университета, они жили на верхнем этаже, в квартире, в которую через многие годы переехал я, и в которой пишу эту книгу. Вернувшись из кабинета в гостиную, свет хрустальной люстры придавал ей особенно печальный вид, я начинал разглядывать другие фотографии, черно-белые, нетронутые ретушью. В них куда сильнее чувствовалось дыхание жизни. Среди них были свадебные фотографии братьев и сестры моего отца, снимки, запечатлевшие разные памятные семейные даты, первые цветные фотокарточки, присланные дядей из Америки, фотографии с какой-то свадьбы, на которую мы с родителями и братом ходили все вместе, фотографии членов семейства на берегах Босфора и на площади Таксим, праздничные дни, в саду старого соседнего дома, на фоне дедушкиных и дядиных автомобилей и нашего парадного подъезда. За исключением некоторых чрезвычайных случаев, вроде замены фотографии первой жены американского дядюшки на фотографию его второй жены, все эти фотографии стояли в неизменном порядке, как будто были частью раз и навсегда утвержденной экспозиции старинного музея. И все же, заходя в эту гостиную, Я снова и снова, в который уже раз, начинал рассматривать знакомые изображения. И каждый новый взгляд на фотографии учил меня понимать важность прожитой жизни и отдельных ее мгновений, выхваченных из потока времени и вставленных в рамку, дабы было видно, что сохранены они не зря». Порой, наблюдая за тем, как дядя пытается добиться от моего брата решения какой-нибудь математической задачки, я переводил глаза на его фотографию, сделанную тридцать лет назад. Или, сидя рядом с отцом, просматривающим газеты и одновременно прислушивающимся к шутливому разговору в гостиной, я понимал это по улыбке на его лице, я бросал взгляд на фотографию, где он был запечатлен в моем возрасте, с длинными, как у девочки, волосами у меня появлялось ощущение, что жизнь дается нам именно для того, чтобы мы могли пережить эти главные ее мгновения и заключить их потом в рамку. Иногда бабушка, рассказывая о рано ушедшем из жизни дедушке, словно повествуя о деяниях основателя некоего государства, указывала рукой на развешанные на стенах и расставленные на столах фотографии И ее жест подчеркивал противоречие между неповторимыми мгновениями жизни и ее обычным течением. Я осознавал, что эти особенные мгновения, под защитой рамки противящейся ходу времени, и ветшанию вещей и старению людей, наделены особым значением и смыслом. И все-таки при взгляде на них мне становилось немного грустно». Будучи совсем маленьким, я очень любил семейные вечера, когда все собирались за ужином и вели веселые разговоры. Застолья во время Курбан-Байрама и Шекер-Байрама, встречи Нового года, после которых все садились играть в лото. Позже, уже став взрослым, я каждый Новый год говорил, что больше уже не приду его отмечать. И каждый раз потом приходил. Эти семейные трапезы, перешучивания, смех рождающийся не без влияния алкоголя. Дядя пил ракы или водку, а бабушка чуточку пива. Убеждали меня в том, что жизнь, не попадающая в рамку, гораздо веселее. И внушали мне иллюзию того, что счастье — это взаимное доверие, веселье и безмятежность семейного круга. И в то же время, с самых ранних лет, я замечал, что мои родственники — любящие вместе посмеяться, повеселиться и посидеть за праздничным столом, вели себя друг с другом совершенно бессердечно, когда дело доходило до споров об имуществе или о деньгах. Иногда, когда мы оставались наедине в нашей квартире, мама гневно рассказывала мне и моему брату, какие несправедливости нам, то есть нашей семье из четырех человек, части большого семейства, приходится претерпевать от вашего дяди, вашей тети и вашей бабушки. Когда нужно было что-нибудь делить, будь то имущество, акции пеньковой фабрики или комнаты на каком-нибудь этаже, это всякий раз приводило к долго незатухающим спорам, ссорам и обидам. В шутливой атмосфере семейных сборищ на бабушкином этаже я, может быть, и забывал мамины рассказы об этих неприглядных делах, похожих на трещинку в тонком стеклышке, рамки, водруженные на пианино фотографии, какого-нибудь радостного мгновения. Но даже будучи ребенком, я догадывался, что за этими шуточками кроются порой обидные намеки на старые счеты. Я замечал и то, что ссоры затрагивали даже прислугу каждой маленькой семьи, составляющей большое семейство. Например, нашу муханым или тетину-служанку Игбал переживающих за исход очередного разногласия. «Знаешь ли, что сказал вчера Айдын?» — спрашивала бывала мама за завтраком. «И что же?» — с любопытством вопрошал отец, но, выслушав ответ, говорил только «Да не обращай внимания». И скрывался за газетой, давая понять, что тема закрыта. «Наше семейство, все еще похожее на большие старинные османские семьи Стамбула, обитавшая всем скопом в больших деревянных особняках, потихоньку разрушалась и распадалась. Пусть семейные раздоры и не наводили меня на мысли об этом, я все равно это чувствовал. И причиной тому были постоянные банкротства компании, которые отец создавал вместе с дядей, и его все учащающиеся от лучки. Время от времени мы с мамой ходили в гости к другой бабушке. Маминой маме, которая жила в Шишлии, одна в трехэтажном пыльном особняке, похожем на дом с привидениями. Пока мы с братом играли, мама рассказывала бабушке о том, что дела идут все хуже, а бабушка, опасавшаяся, как бы мама не захотела вернуться в родительский дом, советовала ей сохранять спокойствие и пыталась внушить нам, что дом этот совсем неудобен для жития. Моему отцу были свойственны кратковременные вспышки раздражительности, но в целом он был весьма доволен жизнью, судьбой, самим собой, своей внешностью и умом. И немного по-детски, от некоторой ребячливости он никак не мог избавиться, выставлял свое довольство напоказ Помню, дома он часто насвистывал веселые мелодии и любовался собой в зеркале. При этом иногда, взяв лимон, выдавливал сок и втирал его себе в волосы как бриллиантин. Он обожал шутки, головоломки и игру слов, с удовольствием читал наизусть стихи, любил блеснуть интеллектом и слетать куда-нибудь далеко на самолете. Некоторые отцы всегда готовы отругать, запретить или наказать. Мой папа был не из таких. Во время наших с ним долгих веселых прогулок я чувствовал, особенно в раннем детстве, что мир — это замечательное место, созданное для того, чтобы человек был счастлив. Если отец предпочитал обходить молчанием все отрицательные или просто скучные стороны жизни, то мама, наоборот, все время говорила нам о ее жизни опасностях и многое нам запрещала. Она всегда была готова, нахмурив брови, защищать нас от всяких напастей. Поэтому с ней было не так весело, как с отцом. Но мама уделяла нам гораздо больше времени, чем отец который норовил при первой возможности избежать из дому, и поэтому я очень нуждался в ее любви и нежности то что за эту любовь мне нужно соперничать с братом я осознал как один из основных законов жизни уже в самом раннем детстве упорная борьба и соперничество с братом за материнскую любовь принявшая чрезмерный размах заняли в моей душе то место которое могло бы занять противостояние авторитету силе и власти отца. Тогда, конечно, я не понимал этого, так как понимаю теперь. Наше с братом соперничество, особенно в начале, никогда не происходило открыто. Оно было частью игры, в которой каждый представлял себя кем-то другим. По большей части мы дрались друг с другом не как Арханг с Шевкетом, а как один футболист или герой сказки с другим футболистом или героем. Во время этих игр и драк скончавшихся кровью и слезами, мы, изображая вымышленных или реальных персонажей, полностью входили в роли как будто забывали, что это не кто-нибудь, а мы, два брата, деремся изо всех сил, колотим друг друга и обзываемся обидными словами. Мой брат, всю жизнь интересовавшийся статистикой и подробными описаниями различных побед, как-то многие годы спустя сказал мне, что, по его подсчетам, в 90% этих драк Победителем оказывался он. Когда мне становилось грустно или скучно, я, не говоря никому ни слова, уходил из нашей квартиры либо вниз поиграть с тетиным сыном, либо чаще всего наверх, на бабушке Наташ. Однажды мама сказала мне, дети часто жалуются, что им скучно, а я за все твое детство ни единого раза от тебя этого не слышала. Несмотря на то, что все этажи были очень похожи друг на друга, а многие вещи, сервизы, сахарницы, кресла, пепельницы были просто одинаковыми, каждый этаж представлялся мне совершенно особенным миром. Несмотря на печальную атмосферу, переполненной вещами бабушкиной гостиной, а может быть и благодаря ей, я любил приходить в эту комнату, похожую на музей, Играть здесь, мечтать среди теней, отбрасываемых вазами, рамками фотографий и журнальными столиками, представляя, что это какое-то другое место. По вечерам, когда зажигались лампы и вся семья собиралась вместе, бабушкина квартира превращалась в капитанскую рубку огромного корабля, идущего сквозь бурю. Волны становились все больше Нам, капитану, команде и пассажирам корабля становилось все страшнее, и я гордился тем, что судьба корабля и всех, кто на нем плывет, находится в моих руках. В эту игру переносилось много из тех видений, которые приходили ко мне по ночам, когда я, лежа в кроватке, слышал, как печально стонут сирены больших кораблей, проходящих через босфор Игра эта напоминала и приключения героев комиксов, которые читал мой брат. Но в то же время я чувствовал, точно так же, как и при размышлениях об Аллахе, что судьба моей семьи не имеет ничего общего с судьбой простых стамбульцев, просто потому что мы богаты. Однако в последующие годы, по мере того, как отец и дядя терпели банкротство, родственники делили имущество и деньги, отец и мама ссорились, Наша маленькая семья и все большое семейство разрушались, дробились, бледнели и быстро стремились к полному распаду. И каждый раз, когда я заходил в бабушкину квартиру, мне становилось все грустнее и грустнее. Чувство подавленности, потерянности и тоски, опустившейся на Стамбул с падением Османской империи, пусть другими путями, и с некоторым опозданием добралось и до нас».